Формирование наций Во второй половине XVII-XVIII веков, в условиях дальнейшего роста экономических связей, складывания в ряде стран внутреннего рынка, продолжался процесс формирования наций. Для Западной Европы типичным было существование в целом национально-однородных государств – Англия, Франция и другие. В политически раздробленных Германии и Италии отсутствие государственного единства серьезно замедляло формирование наций. В Восточной Европе сложились многонациональные государства, Австрийская империя Габсбургов, Речь Посполитая, здесь была расположена довольно обширная часть Османской империи. В этих государствах с более слабыми темпами экономического развития были угнетены разноязычные народы, порой очень далекие друг от друга по своему этническому происхождению. Образование наций протекало здесь замедленно. Порабощенные народы Европы боролись за свое национальное освобождение, поднимаясь нередко на восстания южные и западные славяне, венгры, греки и другие. В Соединенных Штатах Америки в последние десятилетия XVIII века начался процесс становления североамериканской нации. Однако из-за постоянного и массового притока европейских иммигрантов, а также по причине значительных расовых и социально-культурных различий населения страны Складывание наций здесь затянулось. Кроме того, вследствие угнетения коренного населения индейцев и политики сегрегации негров, которых разнообразными методами изолировали от белых американцев, этническая интеграция в Соединенных Штатах Америки затруднялась. В конце XVIII века в Латинской Америке колониального периода На основе языкового культурного и биологического смешения различных расовых групп наметились элементы формирования национально-этнической общности. Идеология и культура В духовной жизни передовых обществ Европы и Америки во второй половине 17-18 веков совершались важные процессы, отражавшие глубинные социально-экономические перемены и влиявшие в свою очередь на общественную жизнь. Во второй половине XVII века католическая церковь продолжала направлять усилия на укрепление своих ослабленных в результате реформации позиций, активизация ордена иезуитов, попытки различными средствами осуществить католическое возрождение. зловещая деятельность инквизиции. В ряде стран Европы в качестве государственной религии закрепился протестантизм, который также подавлял всякое свободомыслие. Фанатизм и суеверие, разжигаемые церковниками, по-прежнему проявлялись в преследовании ведьм. Чудовищные процессы над ними – Учинялись во второй половине XVII века во многих странах Европы, в Северной Америке. Число невинных жертв составляло многие тысячи человек. Вместе с тем, дальнейшее становление буржуазных отношений, рост антифеодальных сил сопровождались серьезными успехами передовой естественно-научной и общественной мысли. Вторая половина XVII века была временем становления материализма новой эпохи. Вслед за материалистическим учением Бекона он утверждался в философских трудах Гоббса, Спинозы, Гассенди. Тогда же протекала творческая деятельность крупнейших ученых естествоиспытателей и философов Ньютона и Лейбница. В области культуры во второй половине XVII века наблюдался расцвет барокко, который было более всего связано с дворянско-церковными кругами. В нем проявились частично и прогрессивные тенденции, главным образом в прославлении жизни, всего богатства реального бытия, что тесно сплеталось с народными основами культуры, в особенности искусства. Страница 17. Живопись, скульптура, архитектура, музыка барокко обслуживали монархов, аристократию, церковь, возвеличивали их. Пышность, аллегоричная замысловатость, патетика и театральность художественного стиля барокко, сочетание в нем иллюзии с реальностью, получили развитие в памятниках культуры, и прежде всего в Италии. Творчество скульптора и архитектора Бернини, архитектора Борро Мини. Барокко получило распространение также во Фландрии, Испании, австрийской монархии, в некоторых областях Германии, в Польше, в Латинской Америке. Менее заметно оно проявилось в искусстве буржуазно развитых стран Англии, Голландии. И рода художественный стиль и эстетику, противоположные художественным средствам барокко, канонизировал в европейском искусстве и литературе классицизм. Тесно связанный с культурой Возрождения, классицизм обращался к античным нормам литературы и искусства как к совершенным образцам. Для него были характерны рационалистическая чёткость строгость и ясность. Классицизм выдвигал темы большого общественного звучания, отстаивал необходимость подчинения личности общественному долгу и нравственному идеалу. Во второй половине 17 века классицизм был связан с находившимся тогда на подъеме, кроме Англии и Голландии, абсолютизмом. Ему была присуща печать дворянской сословной ограниченности. Характерные узаконения классицизмом принципов облагороженной природы, искусственного деления на жанры, высокие, трагедия, ода, эпопея, историческая, мифологическая и религиозная живопись, и низкие, комедия, сатира, басня, жанровая живопись, введение в драматургии закона трех единств, место, времени, действия, свое наиболее рельефное выражение, как и в первой половине XVII века, классицизм получил во Франции, в литературе сатира Буало, трагедия Россина, басни лафонтена в живописи, архитектуре и театре. Он проявился также в искусстве Англии, архитектор Рен, Дании, скульптор Тор Вальцен, в литературе Италии, Германии. В конце 17 века, особенно в 18 веке, в условиях ускорившегося утверждения капитализма, роста общественных противоречий, развернулось широкое прогрессивное идейно-культурное движение, вошедшее в историю под названием Просвещение. Термин распространился после появления в 1784 году статьи Канта Что такое просвещение? Просвещение вобрало в себя сложный, социально весьма неоднородный комплекс теорий и концепций, общественных целей и устремлений, культурных явлений в разных областях. Общим для них была антифеодальная, объективно буржуазная направленность. Просвещение демонстрировало самосознание молодой буржуазии, и отражало антифеодальные чаяния народных масс. Многими нитями оно было связано с гуманизмом и передовой мыслью XVII века. На смену мрачному средневековью, как считали просветители, пришла пора просвещения, безграничной веры в человеческий разум, крушение теологического мышления, торжества науки над схоластикой. раскрепощению от духовной власти религии способствовали потребности и прогресс материального производства подъем естественных наук дальнейшее развитие материализма просветительская критика и в этом ее особенность направлялась против всей структуры феодального общества и государства она целиком основывалась на рационалистическом мышлении и отличалась гораздо большей остротой, глубиной и зрелостью по сравнению с антифеодальными идеями предыдущего времени. Религия, понимание природы, общества, государственный строй, подчеркивал Энгельс. Все было подвергнуто самой беспощадной критике. Все должно было предстать перед судом разума, и либо оправдать свое существование, либо отказаться от него. Маркс Энгельс, сочинение, второе издание, том 19, страница 189. Вслед за буржуазной мыслью XVII века, деятели просвещения наполнили рационалистическим содержанием и развили дальше, возникшей еще в древности, концепцию естественного права, основанную на представлении о прирожденном равенстве людей, и теорию общественного договора, исходившую из понимания государства как результата договора между людьми. Страница 18. Они создали многообразные другие теории в противовес старым, имевшим в основе своего происхождения средневековое мышление. Отвергая феодальные учреждения и порядки, просветители обосновывали различные идеальные, с их точки зрения, типы гражданского общества и государственного устройства. Абсолютизм просвещенного монарха Вольтер, конституционная монархия Лок, Монтескио, республиканский строй толанд Руссо. Они убежденно выступали от имени всего народа, будучи идеалистами в понимании общественного прогресса, просветители верили в магическую силу воспитания и придавали ему первостепенное значение в развитии человечества. мировоззрение и деятельность просветителей вызвали серьезные сдвиги в общественном сознании, содействовали крушению феодальных устоев утверждению нового общества, идеологически вооружали буржуазию, передовой класс своего времени. Вместе с тем, идеология просвещения в целом была исторически ограничена. Просветители мечтали о царстве разума и естественной справедливости. «Мы знаем теперь, — заключал Энгельс, — что это царство разума было ничем иным, как идеализированным царством буржуазии. Маркс, Энгельс, сочинение, второе издание, том 19, страница 190. Однако наиболее проницательные из просветителей, например, Свифт, Мандевиль, Фильдинг в Англии, разглядели в нарождавшемся буржуазном строе его глубокую противоречивость. критиковали мир наживы, эгоизма, эксплуатации, господства, как писал один просветитель, закона когтей и первенства зубов. Подобные взгляды и теории с разной степенью глубины отражали положение и настроение демократических кругов, широких народных масс или низов общества. Они представляли в просвещении демократическую тенденцию. Некоторые из них обосновывали эгалитарные идеи, уравнительный идеал общества мелких собственников Руссо. Другие развивали утопические коммунистические идеи с их полным отрицанием порядка, основанного на частной собственности, Мье, Морели, Мабли во Франции. В области художественной культуры Просвещение обогатило литературу Реалистическим романом, в особенности процветавшим в Англии XVIII века, семейно-бытовой, сатирический, нравоучительный роман, философско-этической прозой французских и других просветителей. Идеи просвещения оказали влияние на изобразительное искусство, музыку. В XVIII веке вновь возродился классицизм, пришедший к упадку в конце XVII века. наконец конец 18 века пришелся второй период расцвета классицизма, выступавшего теперь в защиту свободы мыслия против клерикализма и деспотизма абсолютных монархов. Культура просвещения и его идеи Шире, чем идеи гуманизма и передовых мыслителей XVII века, распространились в среде образованных слоев общества, имели значительно более сильное влияние на умы. В XVIII веке происходило повышение грамотности. Об этом свидетельствовали возраставшие роль книг, увеличение их тиражей случалось до нескольких тысяч. Процветание типографского дела, появление энциклопедий и словарей, рост периодических изданий, еженедельные газеты печатались иногда тиражами в несколько десятков тысяч экземпляров, издавались журналы различных типов, научные, литературные и так далее. Однако почти вся издательская продукция не была рассчитана на широкие массы народа, не доходила до них. Она ориентировалась на имущие слои, которым было доступно образование. Стабильных систем народного образования и просвещения, государственных или частных, даже на уровне начальной школы, не существовало. Основы грамотности народ получал лишь через узкий канал церковно-приходских или благотворительных школ. Буржуазные революции XVII-XVIII веков Несмотря на ярко выраженную активность молодой буржуазии, к середине XVII века политическое господство оставалось повсюду безраздельно в руках дворянства, за исключением буржуазной Голландии. Страница 19. -я. Во время двух буржуазных революций в Англии в середине XVII века и в ее североамериканских колониях во второй половине XVIII века была разрешена основная политическая задача в каждой из них. Доступ к государственной власти завоевала верхушка буржуазии. Были нанесены удары по отжившим социально-экономическим порядкам. В итоге этих революций создались условия для становления буржуазной государственности, конституционной монархии в Англии, буржуазной республики в новом государстве Соединенные Штаты Америки. Был расчищен путь к дальнейшему укреплению капиталистического уклада и постепенному превращению его в господствующую систему хозяйства. В английской революции XVII века доминировали религиозные формы революционной идеологии, но первая буржуазная революция в Северной Америке, война за независимость XVIII века, совершилась уже под знаменем идей просвещения. Эти ранние буржуазные революции происходили в период мануфактурного капитализма. когда еще резко не обнаружились внутренние антагонизмы буржуазного общества. В этих условиях поднимавшаяся буржуазия, ее наиболее передовые слои, проявили большую решительность, большую способность идти на временное объединение с народными массами, чем это произойдет во время буржуазных революций XIX века. Революции 17-18 веков, победившие благодаря борьбе народных масс, которые являлись их главной движущей силой, предопределили огромный прогресс во всех областях, не только тех обществ, где они совершились. Они оказали могучее воздействие и на всемирно-исторический процесс, воздействовали на мир своим многообразным творчеством. И прежде всего созданием новых государственно-политических институтов, новыми идеями, своим опытом и примером борьбы.